ГАСТРОЛИ ЦЮРИХЕ Когда я достигла совершеннолетия, мне было разрешено покинуть родительский дом. Я сняла небольшую квартирку на Фазаненштрассе, недалеко от Кюрфюстендам. Но с матерью я виделась почти каждый день. Мы закупали ткани для костюмов. Она знала о моих отношениях с Сотто Фройдсгеймом. И это ее не очень радовало, прежде всего из-за большой разницы в возрасте. К счастью, о его отнюдь не британском образе жизни ей было неизвестно. Мать всегда была моей лучшей подругой, несмотря на то, что я не обо всем могла ей рассказать. Однажды, это было в феврале 1924 года, я должна была выступать в Цюрихе, Париже и Лондоне. Мама не смогла сопровождать меня, и ее место заняла моя подруга Герта. Гарри Зоколь, который все еще не отказался от надежды завоевать меня, Предложил встретиться в Цюрихе. Войдя в номер гостиницы, я обнаружила море цветов. Привет от зокаля Я удивилась, почему мне не дали номер на двоих с гертой и поместили ее этажом ниже. Еще больше неожиданностью оказалось то, что номер зокаля находился рядом. Эта мысль была мне неприятна. Но когда мы встретились на первом нашем вечере, опасения оказались напрасными. Гарри вел себя корректно. Мои танцевальные вечера чередовались с пьесой Толстого «Живой труп», где главную роль исполнял Александр Маиси, очень одаренный актер. Примечание. Маиси, Александр, Сандро, 1880-1935. Австрийский актер, итальянец по национальности, прославился исполнением главных ролей в пьесах Шекспира, Ипсона, Толстого. С 1906 года работала с Рейнхардом в немецком театре. В 20-е годы в основном гастролировал в том числе и по России. Мы сразу же нашли общий язык. Однажды после проведенного с ним вечера я поздно возвратилась в отель и уже успела раздеться, как дверь постучали. Зоколь просил впустить его. «Я устала», — сказала я, — «и никаких мужчин в столь позднее время не хотела бы видеть у себя в номере». он стал стучать сильнее мне нужно поговорить с тобой обязательно завтра ответила я завтра утром на минуту за дверью воцарилась тишина но вдруг он застучал по разделяющей наши номер стенки кулаками и прокричал я больше не выдержу потом добавил умоляюще зайди пожалуйста ко мне в номер просто побудь со мной в душе я сочувствовала ему и попыталась успокоить «Будь благоразумен, Гарри, я никогда не смогу сделать тебя счастливым». Он плакал, кричал, угрожал, что застрелится. Меня охватил страх. Быстро одевшись, я побежала к Герте. Лишь к полудню следующего дня мы отважились выйти и к нашему большому облегчению узнали, что Зоколь уехал. Швейцар протянул мне письмо. Зокаль извинялся за свое вчерашнее поведение, уверял, что ни в коем случае не хочет лишиться моей дружбы и обещал впредь меня не беспокоить. Единственное его желание – доставлять мне радость, поэтому он и организовал мне выступление в Париже и Лондоне. У меня не было слов. Я и не предполагала что приглашения, пришедшие из Парижа и Лондона, и инициировались с Зокалем. Глубоко разочарованный, я выронила письмо из рук. Еще ни одной немецкой танцовщицы после Первой мировой войны не было гастролей в Париже. Я так гордилась, была так счастлива, и теперь такое разочарование. Желание выступать в Париже и Лондоне пропало. Зокль писал, «Поскольку у тебя нет одежды, чтобы достойно выглядеть, я распорядился доставить соответствующий гардероб сегодня в гостиницу. Можешь выбрать то, что понравится». В этот момент в дверь моего номера постучали, и посыльный внес полную охапку меховых манто. Герта подписал квитанцию о получении двух норковых шубок, одной горностаевой и одной спортивной леопардовой, отделанной черной кожей. Как несоблазнительны были эти сказочные меха, я восприняла их как пощечину. Было бы прекрасно появиться в Париже и Лондоне, имея такие нарядные вещи, но какой ценой? Пришлось бы прикидываться влюбленной ломать комедию. Этого я и представить не могла. гертон сказала я возбужденно, — «ближайшим поездом возвращаемся в Берлин». Написав несколько утешительных прощальных строк Зоколю, я покинул гостиницу. «Ты не можешь себе представить, какое счастье снова стать свободным человеком», — призналась я подруге.